Извиваясь от боли, Артур лежал на искорёженной плите из армированного бетона. Края встречных облаков хлистали его по лицу, а откуда-то снизу доносились, окончательно сбивая его с толку, звуки натужного веселья. Один звук особенно его озадачил, частично потому, что песня «Раскинулась вега широко» была ему незнакома, частично по вине исполнявших её музыкантов.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 Орд Артур застыли, распластавшись по стене, безумными глазами созерцая плотное глухое облако вокруг, пытаясь не обращать внимания на опасные маневры пляшущего в воздухе здания. «Где тебя носило? Фатун тебе в глотку!» — прошепел Форд в панике. «А, ну, я...» — проговорил Артур заплетающимся языком, ломая голову над кратким ответом. «Да так, кое-где. А что вы-то тут делаете?» Форд вновь уставил на Артура свои глаза безумца. «Они не впускают нас без бутылки», — прошепел он. Первое, что заметил Артур, когда они вошли в самую гущу вечеринки, не считая шума, ужасной духоты, режущих глаза цветных пятен, что проступали сквозь дымный воздух, залежи битого стекла, пепла и авокадного соуса на полу, а также кучки птеродактилеобразных, затянутых в люрекс существ, которые навалились на его драгоценную бутылку рецины с визгом.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 Скудное освещение, собравшись силами, угрожающе блеснуло на рогах его шлема. Громовержец взял Триллиан под локоток своей ручища, и его бицепсы объехали один вокруг другого, точно два Вольксвагена на стоянке. Скоро вел Триллиан по дороге, повествуя ей. А знаете, у бессмертия есть одно любопытное свойство.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 Или ты забыл, что над Вселенной нависла угроза?» «Вселенная», — заявил Артур, — «не такая уж молоденькая и малюсенькая, чтобы не позаботиться о себе полчасика». «Ну хорошо», — добавил он, когда Слартибартфаст насупился еще мрачнее. «Я похожу и поспрашиваю, не видел ли кто ее». «Отлично, отлично», — пробормотал Слартибартфаст и сам ввинтился в толпу, встреченный криками. «Спокойно, дедуля». «Вы нигде не видели перекладины?» — спросил Артур у коротышки, — почти что гнома, который стоял у стены с таким видом, будто просто мечтает кого-нибудь выслушать. Она сделана из серебра, жизненно важна для безопасности Вселенной и примерно вот такой длины. — Нет, — ответил гномик, — но давайте опрокинем помаленько, и вы мне все о ней расскажете по порядку. Мимо пронесся форт-префект, выделывая разудалый и не совсем пристойный пак какого-то танца в паре с дамой чью головку украшила сооружение типа Пизанской башни. Одновременно фор тщетно пытался с ней беседовать. У вас такая чудесная шляпка, орал он. Что? Я сказал, шляпка у вас чудесная. Но я без шляпы. Ну, значит, чудесная головка. Что? Головка у вас чудесная, оригинальная конфигурация черепа. Что? Форд ставил в череду сложных телодвижений, предписанных ритуалом танца, утомленное пожатие плечами. Я сказал, что вы классно танцуете, возопил он. Только не кивайте так часто. Что? Просто каждый раз, когда вы киваете, начал Форд. Ай! Его партнерша наклонила голову вперед для очередного что? И в очередной раз крепко стукнула его пол острым выступом своего башнеобразного черепа. В одно прекрасное утро мою планету взорвали. — сказал Артур. Неожиданно для себя он принялся рассказывать гномику всю свою жизнь, или, по крайней мере, ее избранной главы. Вот почему я так одет. В одном халате. Понимаете, всю мою одежду взорвали вместе с планетой. Я как-то не предвидел, что попаду на вечеринку. Гномик закивал. Потом меня выбросили за борт звездолета, прямо в халате. Хотя уместнее был бы скафандр. А вскоре я узнал, что моя планета была построена специально для кучки мышей. Можете себе представить мои чувства. Потом меня опять обстреляли и пытались взорвать. Собственно, это уже абсурд какой-то. То и дело обстреливают, взрывают, расщепляют на атомы, лишают чая. Но не так давно я потерпел крушение в болоте и был вынужден пять лет юдиться в зорой пещере. — Ясно, ясно, — просеял гномик. — Ну и как, весело провели время? Артур так и поперхнулся коктейлем. — Какой у вас звонкий заразительный кашель! проговорил в изумлении гномик, «Ничего, если я попробую вам вторить». И с этими словами он разразился необыкновенным громогласным кашлем, который так ошеломил Артура, что он было поперхнулся, но обнаружил, что и так уже это делает, и совсем и окончательно запутался. Вместе они исполнили надрывающий дуэт, продлившийся целых две минуты, пока Артуру не удалось наконец освободить не то горло от коктейля. «О, сколько в этом энергии!» — проговорил гномик, пыхтя и оттирая с глаз слезы. «Осмелюсь заметить, вам очень интересно живется. Спасибо большое!» Тепло пожав Артуру руку, он исчез в толпе. Артур только помотал головой. К нему приблизился молодой человек агрессивного вида. Рот крючком, нос фонарем, маленькие кругленькие скулы. Он был одет в черные брюки, распахнутую до пупа черную рубаху.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 Но в тот день, когда вечеринка своим вылетела из облаков и перепуганные фермеры задрали головы, предвидя очередной набег на винокурни и сыроварни, им тут же стало ясно, что в обозримом будущем эта вечеринка вряд ли куда-либо полетит. «Да и вообще, ей недолго осталось. Скоро, скоро придет пора похватать шляпу и пальто».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 На вечеринке подрезали крылья, порой она выделывала какой-нибудь пироэт, но была лихость, уступила место подагрической неуклюжести. И теперь, чем дольше она тужилась избежать столкновения с землей, тем болезненнее обещало быть это возвращение с небес. Внутри здания дела шли тоже не ахтикак, строго говоря, совсем плохо. Присутствующие не стеснялись выражать свое неудовольствие вслух, например, так поступили крикивские роботы. Они унесли с собой приз за самое беспричинное использование непристойного слова из трёх букв в серьёзном сценарии, оставив взамен пепелище. Артур был удручён не меньше, чем злосчастный лауреат Рурии. «Мы бы с радостью остались вам помочь», — скричал Форд, лавируя между обломков, — «но у нас другие планы». Вечеринка вновь завалилась на бок, и уцелевшие гуляки разразились стенаниями. «Дело в том, что нам надо спасти Вселенную», — продолжал Форд.